не дает ожесточиться. Вы уклоняетесь от ответа на вопрос. Босх ощутил раздражение, быстро перешедшее в гнев. А что означает этот вопрос, док? Почему вы так заботитесь обо мне и о том, во что я верю или не верю? Потому что для меня это важно. Я изучаю кость каркас жизни. И пришел к выводу, что жизнь не только кровь, кости и ткани. Существует еще нечто, укрепляющее нас. Внутри у меня есть то, чего не обнаружишь никаким рентгеном, что укрепляет меня и придает сил. Поэтому, когда встречаю человека, вносящего пустоту туда, куда я вношу веру, мне страшно за него. Боск несколько секунд глядел на Голиера. В случае со мной вы ошибаетесь. У меня есть вера, есть миссия. Назовите ее полицейской религией или как угодно. Вера, что расследую это дело, не зря, и кости появились из земли не случайно. Они появились за тем, чтобы я их нашел и принялся действовать. Вот что укрепляет меня и придает сил. И этого тоже никаким рентгеном не обнаружить. Удовлетворены? Он возился на Голлиера, ожидая ответа, но тот молчал. «Я ухожу, доктор», — сказал наконец босс «Спасибо за помощь. Вы дали мне очень ясную картину». И оставил антрополога в окружении потемневших костей, на которых был выстроен город». Глава 26. Когда боск появился в сыскном отделе, Эдгар отсутствовал. Гарри? Он поднял взгляд и заметил лейтенанта билец высунувшуюся из двери своего кабинета. Сквозь дверное стекло? Ему был виден Эдгар, сидевший перед ее столом. Поставив портфель, боск пошел туда. «Что происходит?» — сказал он, войдя в кабинет. «Нет, это мой вопрос», — сказала, закрыв дверь билец «Личность жертвы установлена?» Она села. Боск опустился на стул рядом со своим напарником. «Да, установлено. Это Артур де ла Он исчез 4 мая 80 -го года. Медицинская экспертиза в этом уверена?» «Антрополог убежден, что никаких сомнений нет». «С какой приближенностью определена дата смерти?» «Почти точно. Еще когда нам ничего не было известно, антрополог заявил, что роковой удар по черепу нанесен примерно через три месяца после трепанации». Сегодня мы получили историю болезни. Операцию произвели 11 февраля 80 -го года в больнице куинов Эйнджелс. Прибавьте три месяца, и получается почти точно. Артур Делукруа исчез, по словам его сестры, 4 мая. Главное в том, что мальчик погиб за 4 года до того, как Николас стрэнд поселился в том районе. Думаю, теперь ясно, что убийца не он. Беллиц неохотно кивнула. «Ирвинг и пресс-служба наседают на меня по поводу Трента с самого утра». И мне понравится это известие. «Очень жаль», — промолвил Босх, — «но события разворачиваются так». «Хорошо, значит, в 80-м году Трента в Лорел-каньоне не было. А есть какие-нибудь сведения о том, где он тогда жил?» Босх глубоко вздохнул и потряс головой. «Доставите ли вы, наконец, эту тему?» «Нам нужно сосредоточиться на ребенке. Я не оставляю ее, потому что не оставляют они». Ирвинг позвонил мне утром и, не называя вещи своими именами, дал все ясно понять. Если невиновный человек покончил с собой из-за того, что полицейский передал службе новостей, порочащие его сведения, то на репутацию управления возникает очередное пятно. У нас было мало унижений за последние десять лет. Босс усмехнулся. Лейтенант, вы говорите, совсем как он. Совершенно в его духе. Отпускать этой реплики не следовало. Боск увидел, что его слова уязвили биллиц «Да, может, и говорю, как он, потому что на сей раз согласна с ним. Но управление обрушивается скандал за скандалом. Лично мне, как и большинству порядочных полицейских, это надоело. Понимаю, мне тоже. Но выход не в том, чтобы извращать факты к собственной выгоде. Это дело об убийстве».